Глава 36. Семья одна, фамилии разные. Имена так вообще в разнобой. Наконец-то в нашем сериале про тайскую любовь по-настоящему праздничная история влюбленных. С хэппи-эндом. Чуть забегая вперед, скажу я. Не правило, а исключение. Ведь в этой паре нет тайки. И тайца тоже нет. Поэтому и стало возможным совместное счастье. Но приключилась наша история все-таки в Таиланде. Слушайте, что я вам расскажу. Мы с Сашей стали прям непосредственными участниками. Ну, как всегда. Народ к возврату готов. Мы с нетерпением ждали в гости наших давних друзей. Евгения Шерстобоева, сотоварищи. Кем мне приходится первый, догадайтесь, трех раз? Это человек, фамилию которого я ношу, но не отец. Правильно, мой первый муж. Однако в последний день у Жениных спутников случился форс-мажор, и они умудрились вернуть деньги за путевки, и Женя был готов к возврату как никогда, но мы поддавили на жалость. А как же Скоропорт? Как мы тут без колбасы и селедки? Все это по списку нам уже куплено под заказ, и он, грустный, одинокий, сел в самолет. Евгений, добрый мой приятель. Как вы уже поняли, на момент вылета из Томска остепененный профессор-медик Евгений Шерстобоев был совершенно свободен. И вот под крылом заветный суварнабхум русские туристы из Энска снуют и хлопочут с багажом у автобуса семьи с детьми, без детей, бабушки с внуками. И вдруг боковым зрением наш герой замечает, что из всего самолета приземлился только еще один человек без пары. На удачу с ним разнополый. «Вы в Паттайю?» Почти уверенный в положительном ответе спросил он, ведь один и тот же автобус не мог умчать его в сторону ко -Лана, а прекрасную незнакомку на ко -Чанг. «Да». И это было первое «да» лиха беда начала. Так наши двое фигурантов познакомились на коротке. Девушка, как потом оказалась, тоже врач, написала удивительно разборчивым для этой профессии почерком название отеля и свою фамилию. Я встретил девушку полумесяцем бровь. Мы всегда приезжаем к друзьям в первый же день по прилету, в первый час. Везут много. Колбаса и рыба тянут нас, как магнитом. Так случилось и в этот раз. Забили багажник, подкатили к обменнику с хорошим курсом, и тут Женя говорит тихонько Саше, «Мне очень надо попасть в отель, двори на Джамтьене». «Вот адрес, я тут в аэропорту с девушкой познакомился». А Сашу, вы сами знаете, два раза просить не надо. Через пять минут мы были уже в четырехзвездочной гостинице у моря. Показав Надину фамилию на листочке, я узнала на ресепшене номер комнаты, и мы с Сашей уселись терпеливо ждать внизу. Женя пошел наверх. И вот вскоре они выходят, и мы все вчетвером направляемся подключать интернет, фестиваль, а по пути слышим в машине такой диалог. «О, вы тоже медик?» «А я из ней фармакологии», — говорит Женя. «Наверное, над кандидатской работаете?» — спрашивает с рубким пиететом. Надежда Клементенко, сама, кстати, кандидат наук. «Нет, что вы, я профессор, уж 15 лет как докторскую защитил. У меня пять учеников доктора наук». Надежда обомлела. «Вот тебе на». А так молодо выглядит. «Это все-таки прекрасно, когда у пары есть общее дело. Наука». На одной любви к Патае и друг другу ведь далеко не уедешь. Сразу на седьмой уровень. Больше они не расставались. Ни в Патае, никогда когда приезжали в гости к нам в дом, в Банксаре, ни на водопадах Кхао-Чамао, где они впервые из всех наших знакомых дошли до последнего уровня и даже видели ядовитых змей. Оба спортивные, малопьющие, хлеб не едят, обожают пешие прогулки. Нам с Сашей полная противоположность. Видно, кто-то там наверху специально срежиссировал форс-мажор для оставшихся дома томских попутчиков, чтобы свободный, как ветер, парень разул глаза после самолета. Так уж вышло, что за две недели отдыха Женя в свой номер трехзвездочного отеля так и не попал. Чемодан простоял одиноко, без хозяина, почти не распакованный до самого отлета. Наши туристы смотались в Камбоджу, к нам в поселок, побывали на всех возможных экскурсиях, а жили в основном у Нади, на первой линии. И вот едем мы в последний день по Джомтьену, сиамский бриз в лицо, и слышим, как Женя говорит Наде, то чуть громче, чтобы и мы тоже слышали. «Послушай, Надя, мне, конечно, все нравится, в нашем отеле четыре звезды, и свежие халаты и белые тапочки, и бассейн на пятом этаже с видом на синее море». Но в следующий раз, пожалуйста, имей в виду, моя дорогая, что мне согласно статусу, полагаются пятизвездочные отели. Но водитель Саша от смеха чуть руль не уронил, не говоря уже про нас с Надей. С той поры молодые ездят в Патаю каждый год, в промежутках посещая другие не менее прекрасные страны. За последние несколько лет в их жизни все изменилось к лучшему. Они переехали в Томский в новую трешку, завели кошку. В паспорте которой вписана Надина фамилия. Клементенко Муся. Уж лучше вы к нам. А вскоре мы нанесли в Томск ответный визит. Пара медиков не только диагностировала нас с пяток до макушки, включая пробанных холестерин, но и любовно приняла на постой. К нашему приезду Евгений обернулся волшебной скатертью-самобранкой. Приготовил три салата, два горячих и торт нам постелили в комнате, которую здесь прозвали детской. Как уверяет Надежда, за нами на этот номер люкс сохраняется бессрочная бронь. По многолетней традиции, мы, собравшись в ПТЕ, вместе отмечаем нашу встречу в таверне «Восемь подков» на Таппрае. В ожидании заказа сразу отзваниваемся нашей общей свекрови, обмениваемся подарками. В последней Раз я, начинающий мастер по карвингу, сидя за столом, показала гостям, как правильно делать розы из клубники и манго. И есть еще одно правило. Мы вместе отмечаем наш общий день рождения с Надей. Он у нас с разницей в две недели, только Надя помладше. К этой дате специально приезжает с Тайваня наш с Женей сын, Дмитрий Шерстобоев. Мы очень сплоченная команда, которая волею суде оказалась записана на три разные фамилии. Трое Шерстобоевых, Клементенко двое, не забываем про кошку Мусю, полноправного члена нашей семьи, Цымбаленко пока один. Спасибо судьбе, что в наших здоровых и крепких парах не случилось чужеродных фамилий. Мы большая дружная семья, как говорится, мы бодры, веселы и живы. Потому что с нами Надя. А Надежды... Я не открою в Таиланде Америки, умирают последними.